Звездолёт появился в небе над планетой, где до сей поры никаких звездолётов не видывали. То была планета Дальфорсас. Да звездолёт вот этот самый, золотое сердце. Снизу он казался сияющей новой звездой, беззвучно летящей по небосводу. Дикие племена что южились на склонах холодных гор, подняли глаза своих дымящихся чаш с традиционными напитками и указали на небо дрожащими перстами, клятву уверяя, что видели знамение, знамение послано их богами, не означающее, что пришла пора подняться с колен, выйти в поход и перебить злых князей равнин.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 Все остолбенели, подозревая, что праг шутит. «Серьезно?» — сказал он. «Без дураков я не вру!» Его грудь слабо вспучилась, а он с усилием перевел дух, его голова чуть поникла. «Не очень-то она меня впечатлила, когда я узнал его в первый раз», — сказал он.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 Оно начертано тридцатифутовыми огненными буквами на вершине Квентульско-кважарных гор в стране сервобеупс на планете Прелюмптарн, что третье от Солнца Зарс в галактическом секторе QQ7 дробь Джигамма. Его охраняют логистические вантромоллюс Лобба. После этого заявления надолго воцарилось молчание, пока Артур не решился вмешаться. Извините, где оно? – переспросил он. Оно начертано тридцатифутовыми огненными буквами на вершине квинтульско-квазарных гор в стране Серва на планете Прелюмтарн, что третий от Солнца. Извините, вновь переспросил Артур, каких гор? Кавентульско-Кважарных гор в стране Севорбэ Упстрии на планете. Какой стране я не совсем уловил? Севорбэ Упстрии на планете Севор, а дальше. О господи, сказал Праг, и в раздражении своем.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 Имеет право немного расслабиться. Золотое сердце высадило его на планету Крикет, Которая вновь стала идиллически пасторальным раем, Хотя песни порой действовали ему на нервы. Артур посвящал много времени полетам. Он научил общаться с птицами и обнаружил, Что беседовать с ними фантастически скучно. Дернаты только и щеветали, что о скорости ветра, о размахе крыльев, соотношениях энергии и массы, в крайнем случае о ягодах. К сожалению, как узнал Артур на собственном опыте, не стоит постигнуть птичье наречие, как осознаешь, что воздух просто постоянно полон этой нелепой трескотней, и деваться от нее некуда. В связи с этим Артур в итоге забросил спорт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 Высокий серо-зеленый инопланетянин величаво приблизился к Артуру. «Артур Филли!» — начал инопланетянин, затем внимательно посмотрел сначала на Артура, потом в свою папку нахмурился, вновь смерил Артура взглядом. «Тьфу ты! Я тебя вроде бы уже обработал!» — проговорил он. Конец книги.